и улыбался рифмы красногубой я счастлив был над гаснувшим столом огонь дрожал влущивал огарок и снилась мне страница под стеклом бессмертная вся в молниях помарок теперь не то для утренней звезды не откажусь а от тутренней дремоты мне не под силу многие труды особенно числаве забот Я опытен, я скупы нетерпим, натёртый стих блестает чище меди, мы зредко с тобою говорим через забор, как старые соседи. Да, зрелось живописно, спору нет, листвен виноградный, груша, пол арбуза, и мастерства предел прозрачный свет. Мне холодно, ведь это Осень. Музык. 1929-й.